Глава 50. Поднимаю глаза на мужа. сердце от страха колотится как ненормальное. Хочу сказать, что они лежали здесь, в запертом ящике, но спазм перехватывает горло, и я издаю полухрип, полустон. "Тори, о чем ты думала, когда оставляла здесь бумаги?" спрашивает Мигель недовольным тоном. Я показываю на горло, что хотела бы ответить, но не могу. Не нравится мне такая реакция моего тела на стресс. «Вопрос риторический», — отвечает он сам себе. «Ясное дело, что ты вообще не думала». «Что значит «я не думала»?» «Ящик стола заперт на ключ. Я нахожусь в собственном доме. Кого мне опасаться? У меня нет мании преследования». «Замок в ящике стола можно взломать ногтем, что, видимо, и проделали», — говорит Мигель. Понимаешь, почему я храню все важные документы в банке? В крайнем случае, в тайнике. Я задыхаюсь от негодования и такой почти святой правильности мужа. Весь он такой белый и пушистый, если не считать работорговли и игры в карты. Пошёл ты, Мигель!» Едва слышно шепчу я и бреду к выходу из кабинета. «Уйду, плевать куда!» конце концов, я себя тоже не на помойке нашла, чтобы со мной общаться подобным образом. Да, исчезли документы, а я при чем? Он объяснил мне элементарные правила. Нет, сбежал на второй день брака, чтобы явиться и упрекать меня. Я так зла сейчас, что руки чешутся заехать ему по физиономии. Но вместо этого слёзы капают из глаз. Отворачиваюсь и бреду к выходу. «Может быть, я действительно ошиблась в Доне Смите? Ещё немного, и я позорно разревусь прямо в кабинете мужа». «Постой!» Мигель удерживает меня за руку, разворачивает лицом к себе. «Ну что ты?» Он прижимает моё лицо к своему плечу, гладит волосы, что-то утешающе бормочет. Его ласковый голос и объятия разрушают последний бастион моей сдержанности». Вот зачем он так? Сначала доведет до слез, а потом утешает. «Ты из-за бумаг так расстроилась?» – смотрит он на меня снисходительным взглядом. «Не только из-за бумаг», – всхлипывая, говорю я. И так гормоны шалят, и все время тянет то спать, то смеяться, то плакать, еще и он добавляет переживаний. Хотя из-за них тоже. «Ты хотя бы представляешь, какую работу мы проделали?» Затронув тему работы, я начинаю заводиться. «Да мы пахали, как проклятые, чтобы собрать урожай из деревьев, разбросанных по всей плантации. Затем, чтобы отобрать семена для посадки, прорастить их и высадить на отобранные мной участки». «Не волнуйся», — успокаивает меня муж. «Ты умница, что все придумала». Но делали-то все рабы. Вот тут у меня, как у быка на кориде, при виде красного плаща Торера, заливает кровью глаза. Да неужели? Мои слова источают яд. Кто нашел эти деревья? Кто обучил рабов отличать их от других насаждений плантации? Кто учил их собирать ягоды кофе, обрабатывать, проращивать, правильно срезать черенки и укоренять их, откуда бы все это знали рабы. Мигель, сдерживая улыбку, кивает в такт моим вопросам. «Меня больше интересует, откуда все это знаешь ты?» – удивленно произносит Мигель, внимательно следя за моей реакцией. «Я думаю, что ты сам знаешь ответ на свой вопрос», – отвечаю я, не сводя с него взгляда. «Так мы в гляделке можем играть долго, да, Егорушкин?» Ни один мускул не дрогнул на лице мужа при упоминании фамилии студента, который загнал меня сюда. «Что за странная фамилия?» – спрашивает Мигель. «Послушай, так получилось, что нас свела судьба. Давай говорить откровенно. устало говорю я, присаживаясь на ближайшее кресло». «Ты же не просто работорговец и игрок, ты еще и колдун!» Вот тут глаза Мигеля загораются недобрым огнем. Он наклоняется ко мне и устрашающе спрашивает. «Откуда ты это знаешь?» «Догадалась!» Смело глядя в глаза, отвечаю я. «Когда матушка Оледжа лечила Фернанда, мы с ней много разговаривали. Так вот...» Она сказала, что мы созданы друг для друга, но чтобы понять это, нам придется пройти немало испытаний. Мигель молчит, словно и не с ним я разговариваю. И откуда вывод, что я колдун? Ты сказал, что не можешь не пойти в рейс, продолжаю перечислять я. Любой мог бы отказаться, если он не член команды. Ты не член команды. И из этого ты сделала вывод, что я колдун? Ты был ошеломлен, когда увидел меня в первый раз, будто бы увидел призрака, дожимая его я. И отсюда вывод, что я колдун? Да, черт побери, на основе этого я и делаю такой вывод, злюсь на него я. А еще ты очень похож на моего студента, который поспособствовал, чтобы я изнутри изучила историю Бразилии. Мигель опять молчит, изучая меня. Я знаю, что права. Нутром чувствую, что мое появление в этом мире – его рук дело. «Тори, ты приходила мне во снах. Из-за тебя я не мог найти успокоения в объятиях самых опытных жриц любви. Я влюбился в женщину из сна». Очень необычное признание – Я не ожидала, что именно так все будет. Ты мой кошмар наяву, мое искушение и мое успокоение. Ты пробралась мне под кожу и растворилась, словно яд в крови, отравляя ее. Все это очень поэтично и льстит моему самолюбию, но что-то подсказывает мне, что ты уводишь разговор в сторону. Возвращаю я его на грешную землю». Это все, что ты мне можешь ответить на признание в любви?» Глаза Мигеля опасно блестят, зная его характер, выкинуть он может все, что угодно. Но я не сдамся, прежде всего нужно узнать, он ли вызвал меня в этот мир. Пока ты мне не ответишь на вопрос, ты ли меня вытащил в этот мир, я тебе ничего не скажу ни о своих чувствах, ни о желаниях. Пробую достучаться до него. «Да, черт побери!» – кричит Мигель, и я вздрагиваю. «Это я совершил обряд и призвал свою вторую половинку, где бы она ни была». Охренеть! Занавес! «Тори, я ревнивый собственник, и с этим ничего не поделать!» – разводит Мигель руками. «А еще я действительно колдун. Так получилось. Но я богом клянусь!» Не сразу понял, что мой призыв сработал. Ты меня просто огорошил. Одно дело догадываться, а другое знать. Да ладно тебе, Тори, так уж сложилось, что наши судьбы тесно переплелись сквозь время. Я дал тебе возможность начать новую жизнь. Что тебя не устраивает? Сложный вопрос. Если все рассматривать под таким углом, то да, все отлично. «А если...» «Да ладно, Тори, да, если...» «Все отлично. Новая жизнь дала тебе то, чего не было в прошлой – мужа и ребенка. Самое заветное желание иметь семью исполнилось. В общем, я благодарна Мигелю. Все меня устраивает, особенно если ты будешь мне доверять, а не ревновать понапрасну».